Глава 14. Герои Мегаострова. День 243. Вы продержались 242 дня. тысячи воинов входили в долину. Однозначно вот это очень много. Было сильно больше прошлого очень много от Птера. Но могли бы и сами разведать, так что нечего валить все на птеродактиля. Успокаивало только то, что полторы тысячи были просто массовкой, вооруженной лишь щитами, копьями и кожаными шлемами. Еще пара тысяч была нашими старыми знакомыми, ополченцами, которые сильно потеряли в блеске, потому что теперь носили броню из кожи и кости. Видимо, не успели новых медных доспехов понаделать. Однако больше всего меня напрягала группа из оставшихся пяти сотен, которые шли вокруг Ариши и ее командиров. Этих ребят я еще не видел, и теперь понял, что в прошлый раз обитель явно поленилась собрать все свои силы. Во-первых, они были не в пример лучше других вооружены. Конечно, вооружение у них сильно разнилось, но главное, оно было большим и тяжелым. А это значит, что у них была неплохо задрана сила. Впрочем, дурак дурака. Первая мысль, которая у меня появилась при виде этой группы — вот это и есть ударники обители. И, как впоследствии оказалось, я был полностью прав, как и все остальные наши ударники, подумавшие о том же самом. И что это означало? А означало это, что Филипп Львович и Борис Борисович могут все свои расчеты пустить сегодня на растопку костра, потому что без штурма теперь не обойдется. Обитель пришла нас выбивать из Железной долины и намеревалась приняться за дело серьезно. Ну, так и сами себе злобные буратины после этого». Естественно, никаких переговоров с нами устраивать не собирались, и дать нам отдохнуть тоже не собирались. Какая низость с их стороны, я считаю. Мы, конечно, все позавтракали и выспались, и вообще были полны силы храбрости, но можно было и потянуть слегка. Дать нам достроить стрелометы и трибушеты в конце концов. Но нет. Войска обители быстро построились, вытащили готовые лестницы в передние ряды и пошли вперед. «Заранее подготовились, значит», — кивнул Бурборыч. «Ну, молодцы, хвалю». «Требушет, заряжай!» «А, заряжено? Ну тогда это, пли!» Игроки нападают на других игроков. «Пусть будет бой, кровь, боль, смерть». Махины угрожающе заскрипели, затрещали, распрямились, и в сторону врагов с грозным шелестом устремились небольшие снаряды. Первый залп до врага так и не долетел, но летающие камни быстро отрезвили самых прытких, и наступление замедлилось. — Требушет! Заряжай! — радостно завопил Борборыч. — Ну куда ты спешишь? — не выдержал Котов, озвучивая мои мысли. — Дай им поближе подойти. Требушеты похоронно заскрипели, угрожая нам своей скорой смертью, и мачты поползли вниз. «Они подойдут ближе и узнают, что не так страшен наш агрегат, как изначально кажется», — возмутился рейт-лидер. «А так нагадят в штанишке. Может, стыдно станет, и они уйдут?» «Не станет им стыдно. Их за это жаба удавит. Внутренняя. покачал я головой. Второй залп двух готовых трибушетов под аккомпанемент их же печальной песни о тяжелой судьбе умирающей древесины вышел удачным лишь наполовину. Первый камень долетел до строя, но плюхнулся вниз прямо перед первой линией бойцов, а вот второй красиво влепился в строй голодранцев, набранных для массовки, подняв в воздух комья земли, пыль и еще пяток неудачников. Бурборыч посмотрел на стрелка, гелика а тот радостно оскалился и показал большой палец, что означало «Есть жертвы». После пятого залпа, когда я подумал, что не выдержал требушет, уж очень странный звук раздался после команды «Заряжай», оказалось, что не выдержали нервы наших противников. Причем у большей части крышу сорвало в сторону наших стен, а у меньшей, тех самых голодранцев, которых активно прессовал требушет Гелика, наоборот, по направлению в родные пинаты. Беда была только в том, что голодранцев поставили впереди. Пока командование обителевцев матом, пинками и пошатнувшимся авторитетом восстанавливало порядок в образовавшейся сумятице, наши трибушиты дали шестой залп. К сожалению для себя и к счастью для нас, враги как раз вышли на вторую линию стрельбы, то есть подобрались к нам на расстояние около 150 метров. И в этот раз к ним отправились два массивных булыжника и три бревна от чистокола, которые мы по ошибке называли стрелами для стреломета. Брызги из разлетающихся в стороны, как кегли людей, выглядят хорошо лишь со стороны и на большом удалении. Заявляю об этом ответственно, как человек и сам уже неоднократно отправлявшийся полетать в драках со всякими тварями. Наши бойцы разразились победными реляциями, а вот многие враги расстроились, обиделись и начали массово бежать, не выдержав психологического давления летающих бревен и камней. Система принялась грозно требовать от беглецов возвращения в бой, но на сегодня запас смелости был у обителевцев исчерпан. Более или менее организованно смогли отступить только наши коллеги-ударники из вражеского лагеря до командования правительницы, которая вообще куда-то пропала а мы принялись достраивать грозное орудие устрашения и ждать возвращения врага. День 244. Вы продержались 243 дня. День 245. Вы продержались 244 дня. День 246. Вы продержались 245 дней. Враг запаздывал. Или все еще боялся, или готовил какую-то пакость. Пока что главная пакость состояла в том, что они теперь узнавали Птера в лицо, то есть в морду, и при его появлении группа получников, окопавшихся на одной из скал, начинала по нему стрелять, не давая нормально разведать обстановку в долине. В результате все, что мы знали, так это что в Варварские изводят горные леса, жгут костры и что-то мастерят. До того, как их припечатает штрафом от системы, оставалось два дня. До нашей победы в войне всего около девяти. И да... Первую попытку взять штурмом наш лагерь система не засчитала, обозвала наших врагов позорными трусами, а нас — куркулями. Спасибо, санкции не применила. В обед к нам прибыл неожиданный гость. Я лично был уверен, что он уже давно в мысе и зачитывает Кириллу наше послания, но, как оказалось, и усторже он на полпути получил новые данные от возвращавшегося каравана и рванул к нам на всех парах. На Медное было совершено нападение» и нападение это было организовано теми, о ком мы почти успели забыть — оставшимися бандитами из Альянса. К несчастью для них, Медная к тому времени насчитывала уже почти тысячу жителей, из которых семь сотен были местными защитниками и ополченцами, а еще окружено крепкими стенами и до отвала набито припасами. Так что от бандитов в поселке отбились самостоятельно. Однако новости наводили на невеселые мысли о том, что, обзываясь куркулями, система как в воду глядела. Получалось, на нас ополчились даже самые отсталые слои населения мегаострова, а это было уже совсем нехорошо. Впрочем, не в первый раз нам предстояло встречать многочисленных врагов, но Кирилл начинал нервничать и требовал вернуть своих военачальников на положенное им место, в родной мыс. — Не можем, — сразу отрезал Котов, — и ты никуда не пойдешь. «Как — Как? — удивился Эусторжио. «Враг в соседней долине и завтра точно попытается напасть», — пояснил я. «А если не нападут, то послезавтра утром получат немаленький штраф от системы. И если ты попытаешься уйти, будет то же самое». «Проклятие! Как неудачно получилось!» — расстроился я у «Не переживай, день задержки ничего не решит», — успокоил его Бурборыч. «В общем, пришлось я Торжио остаться с нами». День 247-й. «Вы продержались 246 дней». Это было раннее утро. Немного пасмурное, потому что на нас накатывал очередной шторм, но вполне себе бодрое. Я, Борборыч и Котов стояли на командирской подставке, деревянном помосте, сделанном для нас за линией стен, и смотрели, как обителевцы идут на приступ. Наши десять трибушетов и восемь самострелов готовились к бою. «Друзья мои», — проговорил Котов, — «Я, конечно, понимаю, что вы несете в этот мир доброе и светлое, попутно вырезая все нехорошее, но наши враги почему-то учатся от вас только плохому». «Да, мы плохо на них влияем», — согласился я и снова уставился на противоположный край долины, откуда в нашу сторону катились на бревнах пятнадцать трибушетов очень знакомой конструкции. «И это была наша конструкция, вот только явно побольше». Пока мы тут достраивали свои механизмы, враг сделал то же самое, но в увеличенном масштабе. Логика как бы подсказывала, что кидать камни они смогут дальше, чем наши. И скоро нам это продемонстрировали на отметке в 300 с хвостиком метров, зарядив машины и отправив в нашу сторону большущие снаряды. Игроки снова пытаются напасть на других игроков. Давайте-ка в этот раз без ваших фокусов. Но вот о чем враг забыл, так это о беспощадной физике. Зато мы помнили, так что изначально не рассчитывали расстреливать врага на дальних дистанциях. Как ни старайся, но начальная скорость вылетающего из требушета камня такова, что где-то к трем сотням метров он значительно теряет в своей поражающей силе. И вообще, одно дело по людям стрелять, а совсем другое по каменной кладке с успевшим подсохнуть раствором. Запущенный булыжник весело отскочил от стены и с громким плюх шлепнулся в ров. Однако рвение наших врагов на этом не закончилось, и они сделали еще парочку залпов, пока даже до самых тупых не дошло, что стене совсем не больно и даже не слишком страшно. Но и на этот случай у изобретательных гадов нашлось, что нам предъявить. Впрочем, их щиты мы оценили сразу, как увидели. В рост человека из толстых досок и с налепленными на них пучками хвороста. В общем, отличные щиты для штурма. Прикрывшийся ими враг покатил свои трибушеты ближе к нам. Начать настоящую артиллерийскую дуэль наши орудия смогли только минут через двадцать. Вражеские конструкции перемещались по принципу кораблей на волоке по бревнам, которые подкладывались под них. На том месте, где решено было пострелять, сначала пришлось провести расчистку местности, выровнять поверхность и только после этого опускать орудия на землю. Наши стрелки тоже не дремали, и при первой же возможности начали обстрел, отличавшийся завидной точностью. Двадцать метров туда, двадцать метров сюда, да кто их считает-то эти метры? Камни обрушивались на щиты врага, на землю, на спины вражеских расчетов, попадали в ямы, но, к сожалению, никак не затрагивали трибушеты. А вот первый же залп врага почему-то оказался удачным. Правда, не могу сказать, что слишком точным, и то лишь потому, что я не знал изначальной цели выстрела. В общем, из пятнадцати запущенных врагом камней пять легли прямиком на командирскую подставку. Я не удержался на ногах и вцепился в хлипкий поручень, который решил подломиться, после чего вместе со мной шмякнулся на землю с трехметровой высоты. Падение прошло для меня без особых последствий, даже единички жизни не потерял. А борбу -Бор и каким-то чудом удержавшиеся на платформе, спустились сами. Мы подбежали к стене и пристроились за ней а воздух продолжали рассекать камни, летящие от нас к врагу и, конечно же, от врага к нам. Периодически стена сотрясалась от гулких ударов, но держалась с честью. Иногда нашим расчетам везло, и камень прилетал во вражеские орудия, но случалось это слишком редко и не всегда выводило механизм из строя. Пока трибушеты перестреливались между собой, нанося попутные повреждения и сея разрушения, Враги прикрылись щитами и потянулись к стене с лестницами и корзинами с землей. Строй лишь ненадолго смешался, когда вступили в дело стрелометы и принялись засыпать их деревянными кольями. Однако враги не сбежали, а только ускорились. Видимо, командование основательно поработало с личным составом. Наконец в дело вступили лучники обители и наши бойцы с самострелами. Захлопали тетивы, взвелись в небо болты и стрелы. Как я мог оценить, пока все шло не слишком хорошо? Обительевцы уверенно докатились до стен нашего лагеря и принялись насыпать проходы через ров, и, судя по скорости, к обеду наше положение должно было стать весьма бедственным. Но тут в дело вмешалась природа, которая терпела глупые выходки людей целых полдня, а потом подключилась к веселью, и к падающим сверху артиллерийским и стрелковым подаркам добавились первые капли дождя, которые скоро, судя по раскатам грома у нас за спиной, грозили превратиться в ливень. И я ошибся даже в этом. Иногда тут, оказывается, случается и град. И начался он аккурат, когда первые лестницы неприятеля ударились о край нашей стены. Белый горох забарабанил по камням, щитам, заскакал по земле, покрыл воду во рву плавающими льдинками, а потом и вовсе вывел из строя один из наших стрелометов. Впрочем, срок службы машины так стремительно подходил к концу. причем как у нас, так и у врага. За белой пеленой было отлично видно, как один из пяти оставшихся требушетов-обителевцев развалился прямо во время залпа. Да и наши уже, если честно, прощально трещали. В начавшейся непогоде был один существенный плюс. Насыпи, которые через ров проложил враг, превратились в болотца. Легче теперь было ров форсировать по воде, чем по ним. Правда, нам это теперь не сильно помогало, потому что бой и так кипел по всей стене, и стрелять там было уже неоткуда. Не было свободного места ни на помостах, ни под ними. Град, наконец, прекратился, сменившись обычным ливнем, и все великое сражение превратилось в банальную свалку. Командование, тактика, стратегии, хитрые ходы, обходы с флангов. Плюнуть и растереть. Кабацкая драка, масштабированная до шести тысяч рыл, вооруженных всякими колюще-режущими предметами. Вот в чем мне довелось участвовать в этот день. В непрекращающемся крике, ругани, звоне и стуке единственным ориентиром был только рев нагибатора, дорвавшегося до героической битвы. Но вот от этого рева стоило держаться подальше. Я было приблизился к нему и собственными глазами увидел, как молот гиганта отправил в полет сразу трех человек, одного своего и двух обителевцев. С первым серьезным противником я столкнулся, когда от моей руки пало уже шесть врагов-ополченцев. Вылетели мы друг на друга случайно и сразу сцепились в яростной схватке. Крепкий парень лет двадцати шести ловко орудовал двумя топориками, явно прокачав умение работать обеими руками до неприлично высокого уровня. Я со своей булавой и круглым щитом вынужден был уйти в глухую оборону, так часто сыпались на меня его удары. Победа над ним досталась тяжело. Она стоила мне, и пяти тысяч жизней. Когда я понял, что через минуту останусь с одной булавой против двух топоров, то как-то сразу вспомнил про то, что у меня еще и ноги есть. А мой враг так увлекся, что удар коленом в пах просто пропустил. А потом ему стало не до меня, потому что он был очень занят. Сначала парень летел пару метров, испытывая, так сказать, на собственной шкуре, что значит пинок от человека с сотней в силе. А потом корчился, держась за промежность». Самое неприятное, что пришлось его еще и добивать в таком состоянии, что само по себе было неприятно и отвратительно. Но не испытываю я к этим ребятам особой ненависти. И лупить шипастой булавой по башке врага, который даже руки от промежности оторвать не может, выглядит куда более подлым, чем честный удар по яйцам. Впрочем, добить его мне так и не дали двое обителевцев, попытавшихся оттеснить меня от соратника копьями. И смог ли он уползти с поля боя на своих полутора тысячах жизней или нет, я так и не узнал. Зато незваных защитников я отходил от души, срывая на них злость за то, что приходится делать. Они, может, и не были обычными ополченцами. И доспехи получше, и оружие покачественней, да и жизней тысяч по восемнадцать. Так и я тоже не рядовой ударник, да к тому же еще и не в духе. Ребята продержались всего пять минут и отправились на перерождение. Пару раз в пылу схватки я замечал серо бурое тело, мелькавшее в струях холодного дождя. Мой квестовый зверь улыбался во всю свою окровавленную пасть, нападая на обительцев со спины. И именно ему я, видимо, должен был быть благодарен за то, что меня со спины почти не атаковали. Все, кто пытался, оказывались загрызены самым жестоким образом. Меня во время квеста он тоже грыз, так что я знаю, о чем говорю. Разобравшись с очередным ополченцем, я неожиданно увидел Эусторжио. Итальянец упал на землю, прижимая руку к окровавленному бедру, но весьма бодро отмахивался здоровой ногой от той, исчезающей в серых потоках дождя, то снова появляющейся ориши, которую прикрывал знакомый мне боец. Тот самый, что так обидно отвесил мне пинка во время последней встречи. Времени у меня было мало, а боевого задора хватило бы на семерых, так что я перекинул булаву в свободную левую руку, правой вытащил копье и разобрался со старым противником на расстоянии. Метнул со всей дури, что во мне накопилось. И вот что удивительно. Попал. Критический удар. Коэффициент урона — два с половиной. Вы нанесли игроку пустомеля 20 тысяч урона. Жизнь игрока пустомеля — 345 из 23 450. Игрок истекает кровью. «Игорь!» — вскрикнула Ариша при виде того, как ее защитник заваливается на бок и корчит удивленно-страдальческое лицо. «Ну еще бы! Если тебя копьем насквозь пробило, то что еще корчить?» Эус Торжио воспользовался моментом, сумел подняться на ноги и вытащить топорик из-за пояса, но его удар пришелся в пустоту. Заметив опасность, правительница обители буквально растворилась в воздухе. «Я сначала тупо смотрел на то место, где она только что была», А потом поднял глаза и увидел, как словно из ниоткуда на мокрой земле появляются узкие следы девичьих ступней, а падающая с неба вода разбивается о невидимую преграду. «За ней!» — заревел я, бросаясь в погоню. Орал я, видимо, весьма зажигательно, потому что вместе со мной в погоню за невидимкой устремился не только Эусторжо, но и еще пара ополченцев. Правда, они быстро отстали, когда мы пробежали через пролом в стене, непонятно, когда появившийся и неизвестно, кем в полубое сделанный. Но вот меня одиночным противником было не остановить. Пытавшиеся это сделать, обителевцы разлетались в разные стороны, а итальянцу оставалось лишь не отставать, на ходу прикладывая крайний лечебный тампон. Ариша бегала хорошо, ничего не скажешь. За стенами невидимость с нее спала, и еще минуты три девушку было отлично видно, пока она снова не исчезла. Я за ней еле поспевал, и от позора меня спасал просто титанический запас энергии. На задворках сознания метались мысли о том, что стоило бы ее отпустить, потому что убийство Ариши сейчас вряд ли поможет выиграть войну и битву. И вообще там позади идет сражение, которое еще далеко от завершения, а я больше пользы принесу в бою. Но каждый раз перед глазами снова вставала, как девушка появляется из невидимости, и я отметал мысли о возвращении. Королева обители не была обычным бойцом, и со своим умением она могла нам крупно навредить, так что еще неизвестно, что выгоднее — оставаться в битве или ее вывести из игры. К тому же, как можно гарантировать, что она, пока мы с Эусторжио будем возвращаться, не нападет на нас со спины? Так мы и бежали, сначала достигнув северного края долины, а потом перевалив через каменистые гребни и устремившись вниз. Ариша то становилась видимо, то исчезала, но ливень неизменно выдавал ее местоположение. По пути я подхватывал с земли камни и бросал их в преследуемую девушку, стараясь бить по ногам. Все-таки она не тот человек, которого стоит сразу отправлять на перерождение. Ее пленение принесет мысу значительно больше пользы. К сожалению, моя меткость окончательно взяла выходной после шикарного броска копьем, и я теперь бессовестно мазал. Правда, девушка о том, что я косой на оба глаза не знала, все время петляла, пытаясь сбить прицел, и мы соус начали ее настигать. Ариша изменила направление и бросилась к наиболее пологой стене долины, на пути к которой раскинулся еще не окончательно вырубленный сосновый лес. Видимо, рассчитывала скрыться между деревьями, вот только невидимость с нее опять спала. Однако, оказывается, у королев много планов в «Б». Пробежав лес насквозь, она довольно резво начала забираться по склону, цепляясь за выступающие камни, чахлый кустарник и корни деревьев, росших на каменистых уступах. И хотя я не прекратил преследования, но вот тут у нее получилось оторваться от меня и оусторжио. Я полностью сосредоточился на том, за что ухватиться и куда ногу поставить, и пропустил момент, когда коварные горы решили с нами поиграть. Виз Риши, крик Усторжоу и грохот — все слилось в единый звуковой удар. Я вскинул голову и увидел, как сверху на нас надвигается вал земли и камней, потревоженных непогодой, а в следующее мгновение девушка метнулась в сторону и юркнула в какую-то незаметную щель. Опережая оползи несобственную собственную гибель, мы с бросились за ней Причем я еле протиснулся в узкое отверстие в решающий момент, и то с помощью квестового зверя, который врезался в меня, проскакивая внутрь последним. Через секунду оползень накрыл вход, влетевшие внутрь камни больно ударили меня в правое плечо, отбрасывая в сторону, а уже в следующую секунду я полетел куда-то вниз, прикладываясь всем телом о невидимые твердые поверхности, одна из которых и вышибла сознание из моей головы.